Глава 15 Вопросы. Господи, прошептал потрясенный судья Уэл Фит. Он выглянул в окно, когда карета внезапно остановилась. Впереди бурлила целая толпа репортеров. Они перекрыли всю улицу и, судя по всему, ждали именно их. Судья Уэлл Фит и Альберт вынуждены были покинуть карету, но только для того, чтобы попасть в объятия репортеров. Мистер Босворт, мистер Босворд, мистер Босворд, раздавалось сразу с трех сторон. Почему вы внезапно уехали? С чем был связан ваш отъезд? Почему вы вернулись в Лондон? Вы знаете, что вашего брата казнили? видели родителей после суда? Вы знаете, что Элизабет Уэллс у вас влюблена? Как вы относитесь к откровениям Элизабет Уэллс? Вы состояли в отношениях с Элизабет Уэллс? Не задавайте оскорбительных вопросов, резко ответил Альберт журналисту, задавшему последний вопрос. Элизабет Уэллс – леди в полном смысле этого слова. Она никому не позволит вольности, за исключением собственного супруга. Я требую к ней уважения от всех без исключения. — Мистер Босворд, я отвечу на все ваши вопросы, — перебил репортера Альберт. — На все и с полной откровенностью. — Что касается моего брата, да, я знаю, что он был казнен. Александр получил по заслугам. Я лишь сожалею, что он слишком поздно был наказан. Что же до моих родителей? Нет, я их не видел после суда, и у меня нет никакого желания встречаться с этими бездушными созданиями. Но я не мог оставить их в столь безнадежном положении. Они отбывают наказание, но обеспечены достаточно, чтобы не испытывать нужды. Это все? — Почему вы сбежали? — раздался чей-то голос. — Я не сбежал, — спокойно ответил Альберт. — У меня имелись неотложные дела, поэтому пришлось срочно уехать. — Какие дела, мистер Босворд? Расскажите. — У меня пропал груз. Очень ценный груз, поэтому пришлось срочно уехать. — Какой груз, мистер Босворд? — Золото. У меня пропал корабль «Калифорния», который шел у Новый Орлеан с грузом золота. Со дня отъезда я только и занимался поисками корабля. К счастью, мы быстро его нашли. Корабль попал в сильный шторм и сел на мель в Мексиканском заливе. Команда не пострадала. Золото тоже осталось в сохранности. Мы отбуксировали корабль в порт Нового Орлеана. Он и сейчас там стоит. Производится ремонт. Это все, надеюсь, спросил Альберт, оглядывая журналистов. Элизабет Уэллс раздалось сразу несколько голосов. Альберт ждал этого вопроса, поэтому отреагировал с обычным спокойствием. «Я не имею никакого отношения к Элизабет Уэллс как можно выразительней», — ответил Альберт. «Да, я защищал ее на суде. Если понадобится, я сделаю это снова. Я буду защищать любого невиновного человека точно так же, как не пожелал защищать собственных родителей. Это вопрос справедливости и ничего более». «Элизабет Уэлс искала вас. Она говорила, что влюблена в вас». «Для меня эти слова ровным счетом ничего не значат», — с тем же спокойствием ответил Альберт. «Однако вина целиком лежит на мне. Мое искреннее намерение защищать правду могло быть воспринято как некие чувства, которых на самом деле не существует. Я мог дать повод для подобных мыслей. Полагаю, и сама леди Элизабет сожалеет о своих словах. Надеюсь, что это так. Мне бы не хотелось, чтобы подобные слухи беспокоили мою семью». Репортеры почуяли новость и сразу бросились в атаку. Вопросы посыпались со всех сторон. Альберт поднял руку, останавливая этот нескончаемый поток голосов. Элизабет Уэллс не имеет ни малейшего отношения к моим намерениям. Я вернулся домой, в Англию. У меня много планов. Один из таких планов я собираюсь обсудить с моим добрым другом. Альберт легким жестом руки указал на судью Уэлкфида. Суть его состоит в том, чтобы оказать посильную помощь в поимке преступников. На эти цели я готов выделить 100 тысяч фунтов немедленно. Но только в случае, если подобные действия будут одобрены обществом. Я намерен подробно обсудить эту идею и надеюсь на добрый совет. От вас, — Альберт указал на репортеру, я также жду помощи. «Вы говорили об Элизабет Уэллс», — раздался крик из толпы репортеров. Альберт устремил раздраженный взгляд в его сторону. «В моих планах нет Элизабет Уэллс. Да, я собираюсь жениться и подыскиваю себе невесту. Мне 27 лет». Пора завести семью и обосноваться в Лондоне. Вы остаетесь в Англии? Да, только здесь я дома. Любые другие страны тяготят меня. А почему вы не хотите жениться на Элизабет Уэллс? Вы считаете ее недостойной себя? Я говорил и повторю еще раз. Если понадобится, повторю еще сотню раз. Элизабет Уэллс – самая достойная леди из всех, какие мне встречались в жизни. Слово недостойно совершенно неприемлемо по отношению к ней в любых случаях. Элизабет Уэллс призналась вам в любви. Вы отказались. Почему? Своими словами, леди Элизабет оказала мне самую высокую честь, какую только возможно оказать. Она обладает рядом прекраснейших качеств. Благородство — одно из них. Леди Элизабет посчитала себя обязанной мне, потому и выразилась таким образом. Но я не мог принять такую жертву по нескольким причинам. — Каким причинам, мистер Босворд? — раздался новый вопрос. — Благодарить должен я. Просить прощения тоже должен я. Я вовлек леди Элизабет в мою борьбу с братом, и она от этого пострадала. «Вы не ответили, мистер Боссворд, почему вы отказали Элизабет Уэллс?» Леди Элизабет желала меня вознаградить, но я себя недостойным этой награды. «Достаточно понятно или мне предоставить ответы в письменном виде?» В голосе Альберта послышалось отчетливое раздражение. «Почему вы женитесь, мистер Боссворд? Причина Элизабет Уэллс?» «Я что?» — Обязан отвечать на все эти дурацкие вопросы, — Альберт не на шутку разозлился. — Или у меня нет права выбрать невесту по своему желанию? — Я не хочу и не буду отвечать на одни и те же вопросы по нескольку раз. И вообще меня ждут, так что, с вашего позволения, я пойду. Альберт заработал локтями столь усердно, что мгновенно пробил себе путь среди репортеров. Следом за ним, улыбаясь, шел судья Уэлл Фит. Опять сбежал, — раздался чей-то голос. — Похоже, для него имя Элизабет Уэллс как сигнал к бегству.